глава 4 эпиграф чего бояться господин поэт генерал раевский батюшкаву в битве под лейпцигом 4 октября 1813 года битва народов роковой день 4 октября ранение генерала раевского гибель петина 3 октября началось одно из самых кровопролитных сражений в мировой истории битва народов под лейпцигом она продолжалась три дня 18-летний никита муравьев только прибывший в польскую армию бенниксена писал матери после четырех переходов услышали мы страшную канонаду И получили повеление ускорить маршем, потому что большая действующая наша армия, соединенная с австрийцами, атаковала уже французов под городом Лейпцигом. Мы пришли 5 октября. Примкнули к австрийцам, и 6 числа все вместе атаковали неприятеля. Дрались до самой ночи и совершенно его разбили. Примечание. Письмо Муравьевой Е.Ф., от 18 октября 1813 года. Муравьев, письма декабриста, 1813-1826 годы, Москва, 2001 год, страница 52-я, конец примечания. Но критическим днем было 4 октября. Батюшков был, как обычно, рядом с Раевским, а значит, в гуще боя, на самых опасных участках. Поистине, Бог особо хранил Константина Николаевича. Позднее он вспоминал. Под Лейпцигом мы бились, 4 числа, у Красного дома. Направо-налево все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Раевский стоял в цепи, мрачен, безмолвен. Дело шло не весьма хорошо. Французы усиливались, мы слабели, но ни шагу вперед, ни шагу назад. Минута ужасная. Я заметил изменения в лице генерала и подумал, «Видно, дело идет дурно». Он, оборотясь ко мне, сказал очень тихо, так что я едва услышал батюшков, «Посмотри, что у меня». Взял меня за руку, мы были верхами, и руку мою положил себе под плащ потом под мундир. В торопях я не мог догадаться, чего он хочет. Наконец, и свою руку, освободя от поводов, положил за пазуху, вынял ее и очень хладнокровно поглядел на капли крови. Я охнул, побледнел. Он сказал мне довольно сухо, молчи. Еще минута. Еще другая. Пули летели беспрестанно. Наконец Раевский, наклонясь ко мне, прошептал. Отъедем несколько шагов. Я ранен жестоко. Отъехали. Скачи за лекарем. Поскакал. Нашли двоих. Один решился ехать под пули. Другой воротился. Но я не нашел генерала там, где я его оставил. Казак указал мне на деревню Пикою, проговоря, он там ожидает вас. Мы прилетели. Раевский сходил с лошади, окруженной двумя или тремя офицерами, помнится Давыдовым и Медомом, храбрейшими и лучшими из товарищей. На лице его видна бледность и страдания, но беспокойство не о себе, о гренадерах. Он всё поглядывал за вороты на огни неприятельские и наши. Мы раздели его. Сняли плащ, мундир, фуфайку, рубашку. Пуля раздробила кость грудную, но выпала сама собою. Мы суетились, как обыкновенно водится при таких случаях. Кровь меня пугала, ибо место было весьма важно. Я сказал это на ухо хирургу. «Ничего, ничего». — отвечал Раевский, который, несмотря на свою глухоту, слушался в разговор наш, и потом, оборотясь ко мне, — «Чего бояться, господин поэт?» Он так называл меня в шутку, когда был весел. — «Je n'ai plus rien de sang qui m'a la vie, ce sens est puce vers pour la patrie. Примечание. У меня нет больше крови, которая дала мне жизнь». Она иссякла, пролитая за родину. Французский. Конец примечания. И это он сказал с необыкновенную живостью. Я был свидетелем, Давыдов, Мэдом и лекарь Витгенштейновой главной квартиры. примечание Батюшков. Опыты в стихах и прозе. Москва, 1977 год. Страницы 414-415-я. Конец примечания. Ранение Раевского, возможно, спасло батюшкова от гибели. Поэт сопровождал генерала в тыл, на эти хлопоты ушло часа два, а на поле боя каждая секунда грозит смертью. 4 октября 16 по новому стилю 1813 года полковник Иван Петин погиб, возглавляя одну из атак егерей в битве народов под Лейпцигом. Ему было всего 25 лет. Он был на год младше батюшкова. В молодости это ощутимая разница. Иван порой обращался к Константину за советом, особенно если дело касалось литературы. Батюшкову нравилась роль старшего брата. И вот получалось, не уберег. В письме Николаю Гнедичу батюшка в так сообщал о гибели Петина. «Ужасный и незабвенный для меня день. Первый гвардейский егерь сказал мне, что Петин убит. Петин, добрый, милый товарищ трех походов, истинный друг, прекрасный молодой человек, скажу более, редкий юноша. это весь меня расстроила совершенно и надолго». На левой руке от батареи вдали была кирка. Там погребен Петин, там поклонился я свежей могиле и просился со слезами пастора, чтобы он поберег прах моего товарища. Мать его умрет с тоски. Иван был у своих родителей единственным сыном. В битве под лейцегом полегло 22 тысячи русских воинов. 10 декабря 1813 года император Александр I подписал указ о награждении Ивана Александровича Петина орденом святого Георгия IV степени. Понятия посмертного награждения тогда еще не было, однако по какой-то неведомой нам причине оно было произведено. «Весьма сомнительно, чтобы государь не знал о смерти гвардейского полковника».